особенно просила она пощадить дочьью знаете же недостойный человек, что последние мысли, последние молитвы той кого вы столь злодейски терзали были о вашем счастье. Я принял на себя все хлопоты, призвал на помощь слуг Приказал позвать самых известных светил медицины. Непрестанно утешал вашу эжени. Тронутый ужасным ее состоянием, я не мог отказать ей в утешении. Все было напрасно. Жена ваша скончалась в конвульсиях, в неописуемых муках. В этот скорбный час, сударь. Я увидел доселе невиданное мною воздействие раскаяния. Эжени устремляется к телу матери и в ту же самую минуту умирает. Сначала мы решили, что она лишь в обмороке, но нет. Все жизненные функции ее угасли, члены похолодели. Воистину... Причиной ее смерти стало жестокое потрясение, вызванное раскаянием, горем и отчаянием. Да, сударь, они обе для вас потеряны. И колокола, звон вы все еще слышите, оплакивают одновременно двух женщин, рожденных вам на счастье, но ставших из-за злодейства вашего жертвами своей привязанности к вам. Их окровавленные призраки будут преследовать вас до самой могилы. Ах, дорогой франваль! разве не прав я был тогда, когда призывал вас, влекомого пагубными страстями, остановиться на краю пропасти? Станете ли вы теперь хулить? И высмеивать защитников-добродетели разве не право они будут, воскурив фимиам на алтарях своих, когда поймут сколь обильны миазмы, распространяемые вокруг себя преступлением? Клервилю молк. Он устремляет взгляд свой на фронваля. Тот словно окаменел от горя, взор его недвижен, По щекам катятся слезы, но ни единого слова не срывается с губ его. Клервиль спрашивает, почему одежда его находится в столь плачевном состоянии. В двух словах Франваль объясняет, что с ним случилось. — Ах, сударь! — воскликнул этот великодушный человек. Как я рад, что среди обступивших меня кошмаров смогу я хоть чем-то облегчить вашу участь. Я ехал к вам в Базель, чтобы обо всем рассказать вам, а также предложить вам то малое, что имею. Примите этот дар, заклинаю вас. Вы знаете, что я не богат, но вот сто луидоров — это мои сбережения, все, что у меня есть. Возьмите же их. — Великодушный человек! — восклицает Франваль, обнимая колени достойного и единственного друга своего. — Вы предлагаете это мне? — Небо! Разве мне еще что-нибудь нужно после постигших меня утрат? — И это вы! Вы, с кем я поступил столь жестоко! Именно вы устремляетесь мне на помощь! Негоже вспоминать об оскорблениях, когда несчастье настигло нанесшего их тебе. Месть, кою в час сей следует осуществить, состоит в том, чтобы облегчить его страдания. Да и чем же можно унизить его, когда угрызения совести без того раздирают его душу? Сударь, прислушайтесь к голосу природы теперь вы убедили что священный культ верховного существа отнюдь не противоречит природе как воображали в иране ибо заповеди внушаемые одним есть нето иное как священные законы другой нет ответил франваль вставая нет сударь Я ни в чём более не нуждаюсь.